Глава вторая Светлая часть суток пролетела в сборах, суматохе и разъездах. Каким-то чудом я смогла отключить эмоции и наблюдала за происходящим будто со стороны. Плыла по течению, полностью доверив управление свадебной лодкой Ирине Алексеевне и маме. Да и будь что будет, мне-то плевать. Мучительно долго мы добирались на место проведения торжественной регистрации, куда-то за город. Наплевав на традиции и приметы, Влад настоял, чтобы ехали в одной машине. Более того, он не доверил меня личному водителю, а сам сел за руль, словно хотел контролировать всё от и до. Переживает, что сбегу? Правильно делает. Вечером мы оказались в одном из престижных ресторанов, откуда открывался прекрасный вид на озеро. Но внутри было душно и многолюдно. Гости большинство из которых я уже видела на помолвке и заочно остерегалась, сновали вокруг, натянув искусственные улыбки. Углицкий ни на секунду не выпускал меня из своей цепкой хватки, будто пытаясь заслонить от всего мира, защитить, уберечь. Но я не понимала, чего или кого он так боится. Или просто переживает, чтобы я опять не выкинула очередной финт. «Не беспокойся, Влад, у меня элементарно не осталось на это сил». За этот день я даже привыкла к объятиям жениха и покорно следовала за ним, терпеливо дожидаясь окончания свадьбы. Однако время не спешило ускоряться. «Всё против меня сегодня». Пока Влад холодно общался с очередным гостем и принимал неискренние поздравления, Я скучающе обвела глазами ресторан. Зеркальные стены и огромные стеклянные панели вместо окон, столы, оформленные в приятных сиреневых тонах, декор из цветов и фатина, свадебная арка, в которую тётя всё-таки умудрилась вплести мои любимые лилии, оригинальная фотозона и... обволакивающий медовый взгляд незнакомца в толпе. «Что?» Присмотрелась к мужчине, а он тепло и немного грустно улыбнулся мне, приподнимая бокал шампанского. Сердце пропустило удар. «Разве мы знакомы?» Судорожно порылась в глубинах своего сознания и в очередной раз пожалела, что у меня такая отвратительная память на лица. «Да, Дмитрий тоже здесь!» Стальным тоном рыкнул вдруг Влад, видимо, заметив, на кого я смотрю. «Не верь ему, Марина!» Со смесью раздражения и обречённости добавил он. «Что? Я не...» Посмотрела на жениха и поёжилась от его морозного взгляда. Хмыкнув, поспешила отвернуться от Дракулы и увидела, как Дима, стрельнув в нашу сторону недовольным взглядом, быстро затерялся в толпе, будто ему было неприятно видеть нас с Владом вместе. Почувствовала, как в кармане пиджака Углицкого завибрировал мобильный. Жених отстранился от меня и впервые за весь вечер напряженно посмотрел на дисплей. «Это из клиники. Мне нужно ответить». Зачем-то отчитался он, а я равнодушно пожала плечами. «Я выйду ненадолго. Ты же?» Хотел что-то спросить, но недоверчиво покосился на меня. Я поняла, к чему он клонит. Боится оставлять меня одну. «Знает, что ослушаюсь его приказа». «Здесь даже запасного выхода нет», — ехидно обвела рукой зал. «Бежать некуда. Ты отрезал мне все пути отступления», — хихикнула я. Но после того, как Влад помрачнел, добавила. «Да шучу я». Но Углицкий решил не проверять моё чувство юмора. Вместо этого быстро нашёл взглядом в толпе Ирину Алексеевну и подвёл меня к ней. «Смена караула. Невеста сдана, невеста принята». Вот не ту профессию Влад выбрал. Надо было ему идти по стопам деда-генерала. Освободившись от присутствия жениха, мне следовало бы вздохнуть с облегчением. Да только в душу закралась тревога. Взглянула на тетю и ответила на ее добрую улыбку. «Все-таки не худшего надзирателя мне Влад подобрал». Да и мама вскоре к нам подошла, отчего стало немного спокойнее. Не вникая в звонкую болтовню новоявленных родственниц, я подсознательно зачем-то искала в толпе Диму, но вместо этого вдруг заметила маленькую рыжую девчушку, снующую между гостями. «Не может быть! Неужели?» Владу грозит серьёзная взбучка. «Но это будет потом». Со всех ног бросилась к рыжему солнышку и, добежав до неё за пару секунд, подхватила на руки. «Алекса, как ты подросла!» Радостно воскликнула я, целуя румяные щёчки малышки Стравинской. «Мали!» Назвала моё имя, правда, не выговорив букву «Р», но при этом заставив меня растаять. У меня даже слёзы навернулись на глаза. Я и не подозревала, насколько соскучилась, пока её не увидела. Чувства захватили меня с головой. «А где мама?» — спросила я, шмыгнув носом, а Алекса указала пальчиком куда-то в толпу. «Ко мне направлялась Карина». Её счастливую улыбку я заметила ещё раньше, чем рыжие яркие волосы, убранные в высокую стильную прическу. "Ну привет, подруга", ехидно протянула она, обняв и чмокнув меня в щёку. "И когда ты собиралась мне сказать, что выходишь замуж?" Упёрла руки в бока, а я лишь пожала плечами, не выпуская Олексу из рук. "Спасибо хоть не за Олега". Небрежно бросила, заставив меня вздрогнуть. «И где жених? Я посмотрю на него!» С вызовом вздёрнула подбородок. «Извини, Карина, всё произошло так стремительно!» Долго подбирала нужное слово. Подруга хмуро свела брови и с подозрением взглянула на меня. Хотела спросить что-то ещё, но вдруг посмотрела за мою спину. По крепкой мужской руке, обхватившей мою талию, я поняла, кто именно заинтересовал Карину. Влад приветливо кивнул подруге и перевёл внимание на Алексу, обнимающую меня за шею. «Плинцесса Алекса!» Гордо протянула малышка свою маленькую ручонку, а я невольно рассмеялась. Подруга тут же последовала моему примеру. И даже ледяной Углицкий подтаял. Тепло улыбнулся девочке, аккуратно поцеловал ей ручку и подмигнул. «Приятно познакомиться, принцесса Алекса. Голос Влада в этот момент звучал непривычно мягко и трепетно, да и сам он выглядел иначе. В голову вероломно закралась мысль, что из него, возможно, вышел бы неплохой отец. «И о чём я только думаю?» Встряхнула головой и заметила, как к нам подошёл Макс и незамедлительно пожал руку моему жениху. «Привет, Влад! Поздравляю!» Усмехнулся он и заговорщически шепнул. «И держись! Тебя ждёт весёлая семейная жизнь, уж поверь моему опыту!» Кивнул на Карину, которая показательно фыркнула, а потом улыбнулся мне. «Вы знакомы?» — охнула я, игнорируя колкость Стравинского, и повернулась к Владу. «Пересекались», — спокойно произнёс Углицкий. «Ой, Макс со всеми знаком, я уже привыкла», — отмахнулась подруга и протянула руки, чтобы забрать у меня Алексу. «Ты что, дьяволёнок, в твоём положении нельзя», — спохватился Стравинский и сам взял дочь на руки. Мы вообще-то договаривались». Карина смущённо посмотрела на мужа и спрятала взгляд, импульсивно сложив руки на животе. А я всё поняла без слов. «Ты беременна?» Чуть слышно произнесла я, а подруга расплылась в сияющей улыбке. «Буквально перед вылетом узнала», радостно затараторила она. «Немного испугалась. Ты же знаешь, как тяжело проходила моя первая беременность». Карина вздохнула. «Макс вообще хотел сдать билеты и остаться дома, но...» «Но силы были неравные», — рассмеялась я, зная бойкий нрав подруги, и заключила её в объятия. Отстранившись, сделала шаг назад, наткнувшись на Влада, который тут же по-хозяйски положил ладонь на мою талию. «Поздравляю вас!» — искренне выдохнула я. «Ждёте теперь наследника рода Стравинских?» «Фыркнула Карина. Что за стереотипы? Вот возьму и специально ещё одну девочку рожу». «Не кипятись, моя хорошая!» Ласково протянул Макс, целуя жену в щёку. «Ты же знаешь, мне всё равно. Лишь бы ребёнок был здоров». С безграничной нежностью посмотрел на Карину, и та ответила ему взаимностью. «И вообще, дети — это счастье, они только укрепляют отношения. Настоятельно рекомендую!» Лукаво подмигнул нам, а подруга хлопнула его по плечу. «Не затягивайтесь, детками!» — усмехнулся напоследок. Не успела до конца осознать слова Стравинского, как почувствовала, что рука Влада резко сжалась на моем боку, а пальцы впились в кожу, чересчур сильно и больно. Я даже дёрнулась и тихонько ойкнула, ошеломлённо повернув лицо к Углицкому. Тот ослабил хватку и ласково провёл ладонью по талии, словно извиняясь за внезапный и абсолютно непонятный мне порыв. Кажется, наши гляделки не скрылись от зоркого ока Карины. Настороженно просканировав нас, она вдруг взяла меня за руку и потянула за собой. — Нам надо поговорить, — отрезала строго. «Марина!» — неуверенно позвал Влад, а я лишь оглянулась и повела плечами. «Даже не думай, друг!» — рассмеялся Макс, похлопав Углицкого по плечу. «Если они что-то решили, то уже не переубедить. С этими дамами поодиночке справиться нереально, а вместе они превращаются в банду неуязвимых». «Нет, Влад, тут нет шансов!» — хохотал он. Макс возмущённо одёрнула его Карина. "Да-да, я тоже тебя люблю". Ухмыльнулся в ответ. "Говорю тебе, Влад, и не пытайся. Пусть пообщаются". Качнул головой Угличскому. "Лучше идём, выпьем". "Я не пью", хрипнул жених, провожая меня взглядом. "Я тоже", согласился Стравинский и поцеловал свою дочь в носик, от чего та смешно поморщилась. Макс двинулся вглубь зала, и Влад нехотя последовал за ним, всё же оглянувшись в мою сторону. «Сегодня жених вёл себя так, будто я его собственность или собачонка на коротком поводке, и мне его отношение определённо не нравилось. Он словно забыл о фиктивности нашего временного союза. Что ж, придётся освежить ему память, но я подумаю об этом потом». А пока нужно пережить беседу с Кариной, ведь подруга способна раскусить меня в два счёта. Мы вышли из душного помещения на балкон. Оперевшись о поручень, некоторое время просто смотрели с высоты второго этажа на простирающуюся под нами улицу. Карина первой разорвала тишину. «Мари, я не имею права лезть в ваши отношения с Владом, но...» Не церемонясь, сразу приступила к волнующей ее теме. «Единственное, что я просто обязана сделать, это наконец-то рассказать тебе всю правду об Олеге. Если бы я только знала, что жизнь сведет тебя с этим негодяем, я бы сразу...» Карина нервно сглотнула, будто подбирая слова. «А я застыла, даже перестав дышать. Сейчас я готова была выслушать подругу, хотя следовало бы сделать это гораздо раньше. И тогда я бы не согласилась на сделку, и Влад бы не выкупил меня у Олега, и никакие обещания не связывали бы меня с Дракулой. И сейчас я бы не стояла здесь в свадебном платье, судорожно думая, что солгать лучшей подруге о своем фиктивном браке. Всё могло сложиться иначе, если бы я не была настолько слепа в своей любви и настолько глупа в доверии. Никогда больше не буду подчиняться чувствам». Олег предал Макса, хоть они и дружили с детства. Резко бросила Карина, а я даже вздрогнула от её грозного тона. Работая у моего мужа, будучи его правой рукой, Он сливал всю информацию злейшему врагу, тому самому депутату, владельцу сети казино, который обанкротил семью Стравинских из с которым Макс долго судился, пытаясь вернуть свое имущество. Я ахнула от неожиданности и возмущения. Это был самый сложный период в жизни Стравинских. И как Олег мог занять сторону их врага? Ответ не заставил себя долго ждать. «Олег — лудоман, я не преувеличивала, когда говорила тебе об этом. Он проигрался в казино и задолжал крупную сумму тому самому депутату и в счёт возмещения ущерба согласился следить за Максом». Карина прокашлялась. Но дело было не только в долге. Олег мог бы попросить помощи у друга, но предпочёл путь предательства потому что им двигали зависть и подлость. Он хотел разрушить всё, что с таким трудом восстановил Макс, в том числе и нашу семью». «Карина!» — испуганно шепнула я. «Я же не знала!» «Есть кое-что ещё, о чём даже Макс не знает». Карина опустила взгляд и выдохнула, заставив меня напрячься. «Это случилось в самом начале нашего знакомства со Стравинским. Мы тогда даже не встречались толком, лишь ругались по поводу и без», — хмыкнула подруга. «После очередной ссоры я забрела в ночной клуб, и там был Олег. Я подалась ближе к Карине, предчувствуя нечто плохое. Как потом оказалось, подонок подослал своих дружков, чтобы они опоили меня, подмешав что-то в коктейль». «Олег сам мне потом признался, что просто хотел развлечься со мной, пока я в отключке. И Если бы в ту роковую ночь я не умудрилась на автопилоте позвонить Максу, если бы он не примчался в клуб и не забрал меня...» Подруга передёрнула плечами с омерзением, а я ахнула от шока. «У меня не было оснований не верить Карине». А если вспомнить клубничный дайкири, который усиленно пытался споить мне Олег на нашем свидании в клубе, его дикие ласки возле туалета и безумный взгляд, то становится по-настоящему страшно. Неужели мужчина, которого я так любила, мог обойтись со мной подобным образом? И зачем? А ведь Олега тогда остановил Влад, «Именно он потом подослал ко мне своего водителя, чтобы в целости и сохранности доставить домой. До сих пор не понимаю его мотивов, но благодарна ему за это». И после всего, что натворил Олег, Макс пожалел бывшего друга и его семью. Вместо возбуждения уголовного дела он просто заставил предателя исчезнуть из нашей жизни, выехать из России». Продолжала откровенничать подруга, и теперь я осознала, почему на самом деле Олег находился в Канаде эти полгода. «Я чуть с ума не сошла, когда ты упомянула Олега в нашем разговоре», сплеснула руками Карина, а я виновата прищурилась. «Так это сволочь ещё связывался с нами потом, пытался наладить отношения, прикрываясь скорой свадьбой с тобой». «Карина!» — шипнула я с надрывом, но подруга перебила. «Дозвониться я до тебя не могла. Собиралась в Россию лететь, чтобы лично рассказать тебе о твоём суженом. Но вздохнула с облегчением, когда нам приглашение на свадьбу от Углицкого пришло. Укоризненно посмотрела на меня. «Мари, ты просто не представляешь, как тебе повезло встретить Влада!» «Не знаю, как и где это произошло, но очень вовремя. Считай, что он твой ангел-хранитель. Судьба, если хочешь», — на фразе Карины я хмыкнула. «Неизвестно, на что бы пошёл Олег ради осуществления своих мерзких планов». «Всё, что ты рассказала, ужасно. Прости меня за то, что не слушала», — искренне пролепетала я. «Но не беспокойся, Олег в прошлом», — уверенно добавила, а подруга одобрительно улыбнулась. «Я должна была услышать это от тебя лично», — заявила вдруг она. «Не цепляйся за эти воспоминания, они того не стоят». «Не буду», — серьезно пообещала я. «А где сейчас Олег?» спохватилась, вспомнив о серой машине, что следила за мной. «Всё ещё в России?» «Нет», — покачала головой Карина. «Опять в ссылке, только на этот раз добровольно». Испугался приезда Макса и шустро слинял из страны. «Ясно», — протянула я задумчиво. «Значит, в салоне серого автомобиля был кто-то другой. Да и голос водителя не показался мне похожим на Олега. Получается, надо искать подвох со стороны Углицкого и его проклятого наследства. Что ж, сам пусть и разбирается, а меня нечего втягивать в семейные разборки. Моё дело маленькое. Подпись поставить и из образа жены не выходить на протяжении года. Не знаю, что на данный момент происходит у вас с Владом, будто услышав мои мысли, произнесла Карина. Да и ты не расскажешь. «Чужая семья потёмки», — ухмыльнулась она. «Но судя по тому, что говорил о нём Макс и что я сама сегодня увидела, Влад — хороший человек, он не обидит тебя. Это главное. А свои непонятные отношения как-нибудь сами построите», — подмигнула заговорщически. «И что же о нём рассказывал Макс?» — ухватилась я за зацепившую информацию — Сама не понимая, зачем мне знать это. Они давно пересекались. Макс своего больного отца по клиникам возил. В том числе и у Влада был. Именно твой муж ему и посоветовал, где лучше пройти реабилитацию. Сам договорился с врачами и ни копейки за это не взял. Подруга сделала паузу. Принципиальный такой. Макс оценил. Я задумчиво закусила губу и нахмурилась то, что рассказывала Карина, как-то не соответствовало сформированному в моей голове образу меркантильного Углицкого, который душу дьяволу продать готов за своё наследство. Кто же на самом деле этот «Влад Дракула»? Какая его ипостась настоящая? И почему ко мне он повёрнут не светлой, а демонической стороной? Неужели я сама заслужила такое отношение? Из горьких размышлений меня вырвала подруга, продолжая рассказывать о моём муже, которого, как оказалось, я совсем не знаю. И когда мы увидели приглашение на свадьбу у Глицких, Макс сразу его вспомнил. Карина взяла меня за руку. Я думаю, ты сделала верный выбор, Мари. Не сомневайся в нём и слушай своё сердце. Легко сказать, А если сердце в ремонте и поломка настолько серьёзная, что проще сразу вынести на свалку, чем подлатать?» Машинально приложила руку к груди, пытаясь унять лихорадочный жар внутри, а потом провела пальцами по колье Углицких на моей шее. «Да, сегодня Ирина Алексеевна вновь вынудила меня надеть его. Причём Влад воспринял это как само собой разумеющееся. Однако я помнила строгий наказ, «Ничего не сделать с колье» и буквально каждую минуту проверяла, на месте ли оно. Кажется, это вошло в привычку. Карина проследила за моими движениями и тепло улыбнулась. Красивое, кивнула на украшение. «Фамильная драгоценность Углицких!» — смущенно хихикнула я, на секунду забывая, что мне-то оно никогда не будет принадлежать, как, впрочем, и сам Влад. «Всё это временно, на прокат». «Мила», — искренне шепнула Карина, «надеюсь, у вас всё будет хорошо. Хотя нет, я уверена в этом. Уж слишком красноречиво на тебя смотрит Влад», — прищурилась она. «А я знаю, что значат подобные взгляды, уж поверь. Так что, Мари, это судьба» произнесла тем же тоном, каким я когда-то говорила о ней с Максом. Я непонимающе уставилась на подругу, но наш разговор вдруг прервали. Стеклянные панели разъехались, и на балкон вошёл Влад, а следом появились Макс с Алексой. «Марина!» — ласково позвал Углицкий, а я растерянно посмотрела на него, но тут же нахмурилась. «Разве можно до такой степени не доверять мне, что даже с подругой надолго оставить не может?» «Думает, я расскажу ей о нашей сделке? Я же не настолько глупа!» Увидев мою реакцию и поняв всё без слов, Влад замолчал, нервно скрипнув зубами. «Твой муж — самоубийца, Мари!» — рассмеялся Макс, снимая напряжение. «Я его предупреждал, что лучше вам не мешать. Если что, я был против этого плана прорыва. Прошу занести мои показания в протокол», — продолжал хохмить мужчина. «Прекрати, Макс!» — Сделанной строгостью рявкнула Карина. Но тут же сама подошла к нему и нежно поцеловала в щёку. «Мы пойдём в зал», — подмигнула мне и покинула балкон, увлекая мужа и дочь за собой. Оставшись наедине, мы с Владом встретились взглядами и некоторое время молчали, будто решая, кто заговорит первым. «Церемония начнётся через пару минут», словно оправдываясь, медленно произнёс он и взял меня за руку. «Можно я прогуляю?» — пошутила в ответ, немного расслабившись. Углицкий еле заметно улыбнулся, а потом я почувствовала, как он погладил пальцами мою ладонь. «Надо бы вырвать руку, но его действие почему-то успокаивало». «Потерпи немного, скоро все закончится», — сказал Влад таким тоном, что мне захотелось ему верить.